Глава 12. Нарушитель. Дэран Кас, капитан катера Акира. Вечером я был так выжат свалившимися на мою голову проблемами, что вырубился почти моментально, а утром встал довольно рано и чувствовал себя на удивление бодрым и полным сил. Сегодня вся эта история со странным парнем-полукровкой мне уже не казалась такой безнадёжной. В принципе, и реальной она тоже не казалась. А если ещё точнее, то я был уверен, что наверняка что-то напутал в своих реакциях на парня. И в том, что с Гетрой вышла осечка, виновата тоже моя повышенная нервозность. Я сам себя испугал альтернативы связи с мужчиной. Вот и не вышло ничего. И всё же для собственного душевного спокойствия нужно было ещё раз как-нибудь коснуться руки Чарли. Только я решил, что точно не буду делать этого сегодня. Подожду пару дней или недель. Успокоюсь. А ещё попрошу у неё какой-нибудь лекарство или сбор расслабляющих трав, а то что-то слишком уж впечатлительным я стал в последнее время. До собрания, назначенного мной экипажу, оставалось ещё достаточно времени, но это и хорошо. У меня было много дел, которые я хотел сделать до этого момента, и в первую очередь я направился в душ. Скинул с себя штаны, шагнул в бок с очистительной кабины, нажал на датчик и вскрикнул, отскакивая в сторону от потока слишком горячей воды. «Шерт!» — вслух выругался я. Стукнул кулаком по заглючившей панели, и температура воды стала нормальной. К сожалению, после встречи с магнитоидом почти все системы Акиры сошли с ума. У нового механика дел будет не в проворот. От того, что мои мысли опять крутятся вокруг Паренька, стало как-то не по себе, но я снова отругал себя за мнительность. Как капитан, я обязан заботиться о Катере. Естественно, что если проблема связана с поломками, то я думаю о том, кто должен их устранить. Пока я собирался, на мой вскрик прибежала любопытная Шелли. Лайра ласково потёрлась об мою руку. Я пообещал скоро принести питомцу чего-нибудь вкусненького. Кстати, первым, что я собирался сделать после одевания и перекуса на бегу, это проверить качество выполненных Чарли работ. Я верю, что Рэй диагностировал стабильность работы двигателей, но друг иногда поспешен в своих выводах. Определившись с порядком действий, я довольно быстро оказался в рубке. Доброе утро, Кири. Как у нас дела? Обратился я к бортовому Искину. Мирного космоса, капитан МКАС. Основные системы катера полностью исправны. Предположительная готовность к продолжению экспедиции 89%. Доброжелательным женским голосом ответил компьютер. "Представь мне детальный отчёт о работах, проведённых новым механиком", потребовал я. "Сделано", равнодушно отозвался Искин, а передо мной всплыл голый экран, пестрящий текстом. Из всего выходило, что Чарли Марвин действительно не вылазил из-под реактора более 8 часов, и за это время проделал впечатляющий объём работы. И это сразу после контракта. Даже стало как-то стыдно, что я помешал полукровки развлечься после напряжённого дня. Хотя нет. Почему-то мысль о Чарли в объятиях Гетры мне всё же не нравилась. Но я запретил себе анализировать подобные заскоки моего сознания. Дополнительные проверки и прогон систем показали, что нам попался по-настоящему ценный член экипажа. Вспомнив о своих обязательствах перед агентством найма, я набрал номер хедхантера Майка Вейнса, искренне поблагодарил землянина за то, что отправил к нам Чарли, и даже добавил небольшую премию за скорость исполнения заказа. Странно, Но во время нашей беседы я никак не мог отделаться от ощущения, что мужчина растерян и с трудом понимает, о чём я говорю. Майк, что-то не так? Вы не знаете Чарли Марвина, на всякий случай уточнил я, не понимая причин поведения агента. Ну что вы, капитаном Кас? Я хорошо знаю Чарли. Мы дружили ещё с е... с его батюшкой, выпили не одну пинту пива. Оба Марвина замечательные специалисты механики. Заикаясь, ответил мужчина. Вы нервничаете, Майк, заметил я. Да так, не разберихо на работе, пожаловался землянин, а потом быстро прервал звонок, сославшись на дела. Я только пожал плечами и стал готовиться к совещанию. Собственно, у нас был очень тесный коллектив. Замкнутое пространство космоса способствует частому общению, а сегодня мне нужно было представить коллегам и друзьям нового работника. Первым, как всегда, в рубку вошёл мой старпом Рей. Потом пожаловали оба безопасника, команда учёных-исследователей и доктор. А вот Чарли как-то не спешил на встречу. Зато весь экипаж возбуждённо нахваливал умного смекалистого парнишку. Оказывается, полукровка уже успела обойти почти всех. И почему-то меня это безмерно злило. Да ладно тебе, Дей. Чего ты въелся на мальчишку? Волготно развалившись в кресле, спросил старпом: "Дисциплина на корабле это не шутки, Рей. Выполнение приказа обязательно для всех членов экипажа, и механик это не исключение". Недовольно отозвался: "Брось, ты же видишь, парень делом занят, составляет заявку, а не сладко спит в своей каюте", беззаботно заметил друг. "Даже если и так, всё равно он должен был прийти", рявкнул я. "Так скоро и придёт". Наверняка увлекся со своими железками. Ты же знаешь, что все хорошие специалисты немного повернуты на своем деле. Вот мне Чарли едва голову не откусил, когда я попытался вытащить его из-под реактора. Давай лучше и мы займемся делом. Нужно подготовиться к отбытию. Слишком долго мы торчали на этом куске гов... На данном гостеприимном астероиде, я хотел сказать. Сразу исправился Рэй. В его словах была истина. Я быстро взял себя в руки и погрузился в работу. Переговоры с поставщиками продовольствия и комплектующих, запросы на отбытие в космопорт, проверка навигационных карт и маршрутов. За делом время пролетело незаметно, а когда я глянул на таймер, то почернел лицом. Уже давно минул обед, а паршивец Чарли так и не заявился в рубку. Я молча встал и направился искать этого инициативного работничка. "Да, ты это. Я понимаю, что Чарли нарвался, но будь помягче с парнем, что ли. Всё-таки зелёный ещё", пробормотал Рей, раздражая меня ещё сильнее. "С чего это мой старпом защищает тощее недоразумение, которое мы только вчера впервые увидели?" Какое-то неприятное колючее чувство заворочилось в груди, но я поспешил отогнать его. Как укушенный щердом, я метался по катеру, разыскивая Чарли. Она нашёл его в грузовом отсеке. Мальчишка оседлал сложенный очиститель и что-то увлечённо набирал на вирте. Паренёк выглядел таким хрупким и умиротворённым, что моя злость мгновенно улеглась. Но всё же он нарушил приказ, поэтому я не позволил себе размякнуть. Чарли, я понимаю, что вы у нас очень занятой и ценный сотрудник, но игнорировать распоряжения и разлагать дисциплину на моём корабле не позволено никому. Рыкнул я на нарушителя, а дальше мальчишка резко подскочил, запнулся об очиститель, на котором сидел ранее, и стал заваливаться на спину. Я попытался поддержать это недоразумение, но сам зацепился ногой обо что-то, и мы вместе упали на пол. Я на спину, а Чарли сверху на меня, как сжиманная девица. Я прибольно ударился затылком о металлическую палубу. Вот только это было не самым ужасным в данной ситуации. Гораздо хуже было то, что между мной и Чарли просто искрило энергии Аир, и ошибки уже быть не могло. Шерт выругался, резко откидывая с себя лёгкое тощее тело полукровки. О, безкрайний космос. За что мне такое наказание?